Марсель Эммен Талоны на жизнь Из дневника Жюля Флегмона 10 февраля По городу пронёсся нелепый слух о новых ограничениях. Чтобы покончить с нехваткой продовольствия и обеспечить им деятельную полезную часть населения, якобы решено предать смерти не приносящих пользы едаков франтье, пенсионеров, стариков, безработных и прочих тонеяцев. Пожалуй, я готов признать эти меры справедливыми. Только что встретил соседа господина Ракантона. Этот пылкий Семидесятилетний старец год назад женился на женщине 24 лет. Причём тут возраст, воскликнул он, задыхаясь от негодования. Раз моя куколка довольна мною, в самых возвышенных выражениях посоветовал ему достойно и безропотно принести себя в жертву обществу. 12 февраля. Нет дыма без огня. Сегодня завтракал с Малефруа, муниципальным советником департамента сены. Мы старые друзья. Развязал ему язык бутылкой арбуа и ловко выпытал все подробности. Как я и думал, никто не собирается умерщвлять бесполезных. Им просто урежут жизнь. Малефруа объяснил мне, что они будут получать талоны на жизнь в зависимости от своей полезности. Оказывается, Карточки уже напечатаны. Я нашёл эту мысль столь же удачной, сколь и поэтичной. Помнится, мне даже удалось высказать несколько весьма изящных соображений в этой связи. Вероятно, под влиянием винных паров Малифруа растрогался и смотрел на меня добрыми глазами, увлажнёнными дружеским сочувствием. 13 февраля «Вопиющее беззаконие! Низость! Гнусные убийцы!» Декрет появился в газетах, и что же? Среди потребителей, содержание которых не компенсируется производимыми ими ценностями, фигурируют художники и писатели. В крайнем случае, я одобрил бы эту меру применительно скульпторам, музыкантам, живописцам. Но писатели... Это абсурд, безумие, величайший позор нашего времени. Ведь полезность писателей не подлежит сомнению, в особенности моя... Могу сказать это без ложной скромности. Тем не менее, получаю право всего на 15 дней жизни в месяц. 16 февраля. Декрет вступает в силу с 1 марта. Списки будут опубликованы 18 -го. Все, кого социальное положение обрекает на жизнь по талонам, ринулись искать работу, чтобы перейти в категорию полноправных. Однако... Правительство проявило дьявольскую предусмотрительность, запретив любые изменения в Штатах до 25 февраля. Я решил позвонить своему другу Малифруа, чтобы он за оставшиеся дни раздобыл мне местечко привратника или сторожа в музее. Я опоздал. Малифруа только что отдал последнее место рассыльного. «Какого черта вы так долго тянули со своей просьбой?» «Разве мог я допустить, что это коснется меня?» Когда мы с вами завтракали, вы ничего не сказали. Напротив. Я как нельзя более ясно дал вам понять, что эти меры относятся ко всему бесполезному населению. 17 февраля. Должно быть, моя консьержка уже рассматривает меня как полумёртвого, как привидение, выходца с того света. Во всяком случае, она не сочла нужным принести мне утреннюю почту. Проходя мимо, я как следует отчитал ее. «Вот», — сказал я, — «чтобы набить брюхо лодырям вроде вас, цвет человечества вынужден принести в жертву свою жизнь». А ведь так оно и есть. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь в несправедливости и нелепости декрета. Только что встретил Рокантона с молодой женой. Бедный старик достоин сожаления. Он получает всего-навсего шесть дней жизни в месяц. Но ещё хуже, что молодость госпожира Кантон даёт ей право на 15 дней. Этот разнобой приводит почтенного супруга в отчаяние. Малютка относится к своей участи философски. В течение дня видел людей, которых декрета не коснулся. Мне глубоко противно их непонимание, их чёрная неблагодарность к обречённым. Несправедливое мероприятие кажется им вполне естественным. Похоже, оно даже забавляет их. Нет предела человеческой чёрствости и эгоизму. 18 февраля. Простоял три часа в восемнадцатом округе мэрии. Получал талоны. Мы выстроились в шеренге. Две тысячи гаремык, принесённые в жертву аппетиту деятельной части населения. И это только начало старики отнюдь не составляли большинства. Здесь были и молодые прелестные женщины, осунувшиеся от горя. Глаза их, казалось, молили «я ещё не хочу умирать». Немало было и жриц любви. Декрет жёстко ущемил их интересы. Они получили только семь дней жизни в месяц. Одна из них, стоявшая передо мной, жаловалась, что обречена навсегда остаться публичной девкой». «Мужчина не может привязаться к женщине за семь дней», — утверждала она. «Я лично не убеждён в этом. Не без волнения и, признаюсь, не без тайного злорадства я обнаружил в очереди собратьев — писателей и художников с Монмарта. Тут были Селин, Жан-Поло, Дарапье, Фошуа, Супо, Тентен, Де Эспарбе и другие. Селин был настроен мрачно». Он сказал, что все это — очередные происки евреев. Думаю, на этот раз он ошибся. Дурное настроение сбило его с толку. Ведь декрет предоставляет евреям безразличие пола, возраста и рода занятий всего полдня жизни в месяц. Толпа негодовала и шумела. Полицейские, приставленные блюсти порядок, обращались с нами презрительно, как с подонками рода человеческого. Когда, истомленные длительным ожиданием, Мы начинали бунтовать, полицейские усмиряли наше нетерпение пинками взад. Я проглотил оскорбление с молчаливым достоинством, но, смерив бригадира полиции взглядом, мысленно выкрикнул слова протеста. Ведь теперь порабощены мы. Наконец мне вручили карточку на жизнь. Голубые талоны, каждый на 24 часа жизни. Нежнейшей голубизны, цвета барвинка. Они так трогательны, что вызывают слёзы умиления. 24 февраля. Неделю тому назад обратился в соответствующее ведомство с просьбой пересмотреть моё дело и учесть личные заслуги. Получил прибавку с сутки в месяц. Лучше, чем ничего. 5 марта. Вот уже 10 дней веду лихорадочное существование — даже забросил дневник. Чтобы не упустить и мгновение столь краткой жизни, почти отказался от сна. За последние четыре дня исписал бумаги больше, чем за три недели нормальной жизни, и, несмотря на это, слог мой сохраняет прежний блеск, мысли, прежнюю глубину. С былым неистовством придаюсь и наслаждением. Хотел бы обладать всеми красивыми женщинами, но это невозможно» стараясь взять от жизни всё, а быть может просто со зла, плотно обедаю два раза в день по ценам чёрного рынка. В полдень съел три дюжины устриц, два яйца в смятку, четверть гуся, бифштекс, шпинат, салат, сыр, памплемус, шоколадное суфле и три мандарина. И хотя сознание печальной действительности не покидало меня, кофе доставило мне некоторое подобие счастья. Похоже, я делаю стойком. Выходя из ресторана, столкнулся с читой Рокантонов. Старый чудак сегодня доживает свой последний мартовский день. В полночь, израсходовав шестой талон, он погрузится в небытие на 25 дней. 7 марта. Посетил юную госпожу Рокантон, в полночь ставшую соломенной вдовой. Она приняла меня очень мило, томность ей к лицу. Мы поболтали о том, о сём, кстати, и о её муже. Люсетта рассказала мне, как он погрузился в небытие. Оба лежали в постели, за минуту до полуночи Рокантон держал жену за руку и отдавал ей последнее распоряжение. Пробило 12 и вдруг она обнаружила, что рука супруга исчезла. Рядом с молодой женщиной осталась только пустая пижама, а на подушке вставная челюсть. Картина, нарисованная Люсеттой, чрезвычайно растрогала нас. Люсетта Ракантон уронила несколько слезинок. Я раскрыл ей объятия. 12 марта. Вчера вечером забрёл к академику Перюку выписать ягодного соку. Чтобы поддержать репутацию бессмертных, правительство предоставило этим развалинам право на жизнь без ограничения. Пирюк был омерзителем в своем самодовольстве, лицемерии и злобе. Гостей собралось человек 15. Все мы были обречены и проживали последние мартовские талоны на жизнь. Перюка это не касалось. Он держал себя снисходительно, считая нас существами низшими, бесправными. Выражал соболезнование С недобрым огоньком в глазах обещал блюсти наши интересы, пока мы будем отсутствовать. Был счастлив, да нельзя, что получил хоть в чём-то преимущество перед нами. Хотелось обозвать его старым чучелом, сморчком. Смолчал. Ведь рано или поздно я надеюсь занять его кресло. 13 марта. Завтракал у Дюмонов. Они, как всегда, ссорились. Дюмон воскликнул. «Как бы раздобыть столоны на вторую половину месяца, чтобы никогда не встречаться с тобой!» Это было сказано от души. Госпожа Дюмон зарыдала. 16 марта. Сегодня ночью Люсетта Ракантон ушла в небытие. Она была вне себя от страха, и я решил провести с нею последние мгновения. Поднявшись в половине десятого к Ракантонам, застал Люсетту уже в постели. Чтобы избавить её от ужаса последних минут, перевёл на четверть часа назад стрелки её часов, лежавших на ночном столике. За пять минут до ухода в небытие Люсетта залилась слезами. Однако, считая, что она располагает ещё двадцатью минутами, стала усердно прихорашиваться. Этот порыв кокетства показался мне трогательным. Я не отрывал глаз от Люсетты, чтобы не пропустить момент её исчезновения. Она заливалась смехом в ответ на одну из моих острот, как вдруг смех оборвался, и она исчезла, словно по мановению волшебной палочки». Я коснулся постели, ещё хранившей тепло женского тела, и меня объяла тишина, сопутствующая смерти. Всё это очень тяжело повлияло на меня. Даже сейчас, утром, когда я пишу эти строки, я всё ещё не могу опомниться. С момента пробуждения не перестаю подсчитывать оставшиеся мне часы жизни. Сегодня в полночь придёт и мой черёд. Ночь. Без четверти 12. Только что лёг. Принимаюсь за дневник. Хочу, чтобы временная смерть застала меня на боевом посту, с пером в руке. Полагаю, это говорит о некотором самообладании. Храбрость должна быть изящной и сдержанной. А кто поручится, что смерть, которая мне предстоит, действительно окажется временной? Что, если это просто смерть? Настоящая смерть. Не очень-то я верю в обещанное воскрешение. Скорее склоняюсь к тому, что это ловкий ход, попытка позолотить пилюлю. Допустим, пройдут две недели, и никто из обречённых не воскреснет. Кто заступится за них? Во всяком случае, не наследники. А если и заступятся? Ничего себе утешение!» Внезапно пришло на ум, что обречённые воскреснут все, с копом, в первый день следующего месяца, а это 1 апреля. Недурной повод для шуточек. Меня охватывает панический ужас, и я... 1 апреля. «Жив, курилка!» Значит, это не было первоапрельской шуткой. Впрочем, я не ощутил течения времени. Очнувшись в своей постели, я всё ещё был во власти предсмертной тоски. Дневник лежал на подушке, я решил дописать прерванную фразу, но в ручке не оказалось чернил. Обнаружил, что будильник показывает 10. И только тогда догадался, что всё уже позади. Мои ручные часы тоже остановились. Решил позвонить Малифруа, спросить его, какое сегодня число. Малифруа был явно недоволен, что я среди ночи поднял его с постели и не проявил особой радости по поводу моего воскрешения. Но мне необходимо было излить душу. «Вот видите», — сказал я, — «различие между временем пространственным и временем пережитым не измышление философов. Я живой пример тому. Если хотите знать, абсолютного времени вообще не существует». «Допустим, но сейчас уже половина первого». «И мне кажется...» «Нет, послушайте, ведь это очень утешительно. 15 дней, которые я не жил, не утрачены. Я рассчитываю наверстать их в будущем». «В добрый час и доброй ночи», — отрезал Малифроа. На утро часов в девять я вышел из дому. Меня поразила резкая перемена во всём. Весна бурно вступила в свои права. Деревья зазеленели. Воздух стал лёгким, улицы приняли иной облик. Женщины тоже стали какими-то весенними. Мысль о том, что мир обходился без меня, вызывала и сейчас вызывает у меня какую-то досаду. Встретил несколько человек, тоже воскресших этой ночью. Обменялись впечатлениями. Матушка Бурдие вцепилась в меня и добрых полчаса повествовала о том, как, расставшись с бренной оболочкой на пятнадцать дней, сподобилась райского блаженства». Но самое забавное была, конечно, встреча с Бушардоном. Мы столкнулись на пороге его дома. Временная смерть сразила его во сне, в ночь на 15 марта. А этим утром он проснулся, глубоко уверенный, что избег своей участи. Он как раз шёл на свадьбу, считая, что она назначена на сегодня. Между тем, её сыграли уже две недели назад. Я не стал его разубеждать. 2 апреля. Зашёл на чашку чаю к ракантонам. Старикашка наверху блаженства. Не ощутив своего отсутствия, он полагает, что без него не могло произойти ничего особенного. Ему даже в голову не приходит, что за 9 дней, прожитых в одиночестве, жена могла изменить ему. Рад за него. Плюс это не перестаёт смотреть на меня завучными, томными глазами. Не выношу этих страстных призывов, когда муж рядом. 3 апреля. Не могу прийти в себя от бешенства. Пока я был мёртв, Перюк, изловчившись, перенёс открытие музея Мэри Мэ на 18 апреля. Старый Плут отлично знал, что на этом торжестве мне поручена важная речь, которая приоткроет для меня двери Академии. Увы, 18 апреля я буду витать в небытии. 7 апреля. Рок-Антон умер вторично. На сей раз он примирился с судьбою, и даже любезно пригласил меня на обед. В полночь мы сидели в гостиной за бутылкой шампанского. Перед погружением в небытие Рокантон стоял у камина, вдруг его платье свалилось на ковёр. Откровенно говоря, это выглядело довольно забавно. И всё же приступ веселья, обуявший Лисетту, показался мне по меньшей мере неуместным. 12 апреля. Сегодня утром ко мне нежданно нагрянул странный посетитель. Это был застенчивый, болезненный человек лет сорока. Рабочий. Отец троих детей. Он хотел продать мне часть своих талонов на жизнь, чтобы как-нибудь прокормить семью. Жена его тоже хворает. Он ослабел от лишений, тяжелый труд ему непосилен, а заработка едва хватает на то, чтобы семья не умерла с голоду. Его предложение привело меня в замешательство. Я почувствовал себя людоедом из сказки одним из тех мифологических чудовищ, которым приносили дань человечиной. Неловко извинившись, я отказался от его талонов и дал ему немного денег. Но он, сознавая величие приносимой жертвы, не захотел принять их, не заплатив хотя бы днём своей жизни. Не сумел переубедить его и кончил тем, что взял у него один талон. Когда рабочий ушёл, засунул талон в ящик, твёрдо решив не пользоваться им. Этот день жизни, отнятый у ближнего своего, всё равно не доставил бы мне радости. 14 апреля В метро встретил Малефроа. Он сообщил мне, что декрет уже даёт положительные результаты. Состоятельные люди ограничены в своих возможностях, и чёрный рынок потерял основных потребителей. Вздутые цены заметно снизились. В высоких сферах утверждают, что с этой язвой вскоре будет покончено навсегда». «Население и теперь уже снабжается лучше», — сказал Малифроа. «Посмотрите, как расцвели парижане!» Наблюдения Малифроа вызвали у меня смешанное чувство удовольствия и горечи. «Столь же очевидно, — продолжал он, — что отсутствие бесполезных основательно разрядило атмосферу. Мы зажили легче и спокойнее». Только теперь отдаёшь себе отчёт, насколько безработные интеллигенты и шлюхи опасны для общества. Они сеют смуту, вызывают брожение умов, беспорядки и будут несбыточные мечты. 15 апреля. Отклонил приглашение к артере, который позвал меня на агонию. Сейчас считается хорошим тоном собирать друзей перед скачком в небытие. Эту моду ввели любители свинга. Говорят, их сборища нередко превращаются в оргии. Возмутительно. 16 апреля. Сегодня вечером умираю. Нисколько не боюсь. 1 мая. Ночью, когда я вернулся к жизни, меня ожидал сюрприз. Я воскрес совершенно голый. Временная смерть, как теперь принято говорить, застала меня врасплох. На ногах. Такая же история произошла и с гостями художника Рондо, с той только разницей, что он пригласил на агонию человек десять, а среди них были и женщины. Воображаю. В этом году май восхитителен как никогда. Обидно будет лишиться 15 дней. 5 мая Я и в предыдущем отрезке жизни почувствовал, что между привилегированными и бесполезными назревает конфликт. Теперь это больше не подлежит сомнению. Недовольство час от часу усиливается. Основная причина — обоюдная зависть. Зависть, легко объяснимая у людей, которым отпускают жизнь по талонам. Меня нисколько не удивит, если недовольство выльется в непримиримую ненависть. Убежден, что привилегированные, в свою очередь, завидуют нам, считая нас участниками великой мистерии, людьми, познавшими тайну небытия. Временная смерть представляется им своего рода каникулами, тогда как они по-прежнему влачат свои цепи. Вот отчего они становятся сварливыми, впадают в пессимизм. Напротив, в нас, быстротечной жизни, необходимость подчиняться новому ритму поддерживают бодрость. Всё это пришло мне в голову, когда я завтракал с Малефруа холодно иронизируя, а порой переходя в наступление, он то сожалел о моей судьбе, то подчеркивал свои преимущества, как бы стараясь убедить в них самого себя. Так обращаются с другом, принадлежащим к лагерю противника. 8 мая. Утром ко мне пожаловал какой-то субъект и предложил талоны на жизнь по 200 франков за штуку. Хотел сбыть мне пятьдесят талонов. Без церемонии выставил его за дверь. Только благодаря ширине своих плеч он не заработал пинка взад 10 Десятое мое. дня тому назад Рокантон третий раз погрузился в небытие. Люсетты не видел. Но до меня дошли слухи, что она спуталась с каким-то хлипким белобрысым юнцом. Представляю себе этого хлыща, сосунка из породы свинг. Что ж, умываю руки. Крошка никогда не отличалась вкусом. Я знал это и раньше. 12 мая. Торговля талонами на чёрном рынке процветает вовсю. Спекулянты ходят по квартирам и уговаривают бедняков продавать свою жизнь. Старики рабочие, вынужденные существовать на скудную пенсию. Женщины, мужья которых арестованы, легко попадаются на удочку. Цена талонов достигла 200-250 франков. Вероятно, это предел, «Основные потребители талонов – богачи или хотя бы люди с достатком, а их, что ни говори, меньше, чем бедняков. Кроме того, не всякому совесть позволит обращаться с жизнью человека, как с предметом купли-продажи. Я, во всяком случае, не пойду на это». 14 мая Госпожа Дюмон потеряла свои талоны. «Что за невезение? Новые выдадут не раньше, чем месяца через два». Госпожа Дюмон обвиняет мужа, говорит, будто он спрятал талоны, чтобы избавиться от неё. Не думаю, чтобы Дюмон был таким злодеем. Весна в этом году восхитительна, как никогда. Обидно умирать послезавтра. 16 мая. Вчера обедал у баронессы Клим. В числе приглашённых был мансиньор де Лабони. Из всех нас он единственный, живёт без перерывов. Разговор зашёл о чёрном рынке, о спекуляции талонами. Я резко осудил эту постыдную торговлю. Был, как нельзя, более искренен. Не отрицаю. Мне хотелось произвести выгодное впечатление на епископа. Он располагает несколькими голосами в академии. Монсеньор улыбнулся мне с такой добротой, словно выслушал исповедь юного богослужителя, проникнутого апостольским рвением. Заговорили о другом. После обеда в гостиной баронесса вновь принялась докучать мне черным рынком и ценами на жизнь. Она доказывала, что я призван играть видную роль в обществе, что человек большого и неоспоримого литературного таланта обязан отличаться широтой взглядов и, продлив себе жизнь, посвятить ее благу Отечества при умножении духовных богатств. Заметив, что я в нерешительности, баронесса вынесла наш спор на суд гостей. Все они единодушно посмеялись над моими сомнениями и ложной чувствительностью. Тогда спросили мнение мансиньора. Он ограничился притчей, полной глубокого смысла. У трудолюбивого землепашца было мало земли. Соседи его свою землю оставляли в залеж. Откупив часть нивы у нерадивых соседей, наш трудолюбивый землепашец обработал ее, засеял, собрал богатую жатву, и поделился со своими ближними. Я позволил блестящему обществу уговорить себя, и наутро, убежденный в своей правоте, приобрел пять талонов. Чтобы недаром прожить эти дополнительные дни, удалюсь в деревню, где, не покладая рук, буду работать над своей книгой. 20 мая. Вот уже четыре дня, как я в Нормандии. Не считая кратких прогулок, всё время посвящаю работе. Декрета жизни почти не затронул крестьян. Даже старики получили по 25 дней в месяц. Чтобы закончить главу, мне понадобился дополнительный день, и я попросил старого крестьянина уступить мне талон. Он полюбопытствовал, каковы парижские цены. Я сказал, что там талон продают по 200 франков. "Вы что, смеётесь надо мною?" воскликнул он. "У нас свинья стоит дороже. Сделка не состоялась. Завтра после обеда вернусь в Париж. Хочу умереть в своей кровати. 3 июня. Вот так приключение! Поезд опоздал, временная смерть застигла меня, когда мы подъезжали к Парижу. Я вернулся к жизни в том же купе. Увы, на Гишом. Но вагон уже стоял на запасном пути в Нанте. Сколько неприятностей! Сколько хлопот! Я до сих пор болен. По счастью, ехал с приятелем, который отправил мою одежду домой. 4 июня. Встретил Мелину Баден, актрису из Арго. Она рассказала мне невероятную историю. Поклонники Мелины во что бы то ни стало хотели отдать ей часть своей жизни, и Мелина к 15 мая стала обладательницей 21 талона. Она утверждает, что использовала все талоны, иначе говоря, прожила в этом месяце 36 дней. Пришлось отделаться шуткой. Месяц мая, который в угоду вам удлинился на пять дней, поистине галантный месяц. Мелина была возмущена моим скептицизмом. Подозреваю, что у неё слегка помутился рассудок. 11 июня. Драма у Ракантонов. Только сегодня узнал об этом. 15 мая Люсетта принимала своего Белобрысова. Ровно в полночь оба погрузились в небытие. Они вернулись к жизни в той же кровати, но не одни. Между ними лежал воскреший Рокантон. Люсет и блондинчик сделали вид, что незнакомы, однако Рокантон считает это маловероятным. 12 июня. Стоимость талонов достигла астрономических цифр. Их не купишь дешевле, чем по 500 франков за штуку. Видимо, бедняки стали больше дорожить жизнью, а богачи подавно. В начале месяца купил 10 талонов по 200 франков, а на завтра получил письмо от дядюшки Пьера из Рилиана. В нём лежали ещё 9 талонов. У бедняги припадка ревматизма, и он решил дождаться облегчения в небытии. Итак, я обладатель 19 талонов. В месяце 30 дней. У меня пять лишних. Легко смогу их продать. 15 июня. Меня навестил Малифро Он в отличном настроении. То, что люди платят огромные деньги за право жить, как он, полный месяц, вернуло ему утраченный оптимизм. Наконец-то до него дошло, что судьба привилегированных достойна зависти. 20 июня. Работаю, не покладая рук. Если верить молве, Мелина Баден вовсе не сумасшедшая. Есть и другие люди, которые воображают, что прожили в мае больше, чем 31 день. Несколько человек говорили мне об этом. Всегда найдутся простаки, готовые верить подобным небылицам. 22 июня Желая отомстителю Сетти, Рокантон пошёл на чёрный рынок и купил талонов на десять тысяч франков. Для себя одного. Его жена вот уже десять дней в небытии. Кажется, Рокантон раскаивается в своей жестокости. Одиночество гнетёт его. Он так осунулся, что сам на себя не похож. 27 июня. Басня о том, что для некоторых избранников месяц мая продлён, подтверждается. Лавердон, человек, заслуживающий доверия, убеждал меня, что в мае лично он прожил 35 дней. Опасаюсь, что паёк на жизнь сведёт всех с ума. 28 июня. Надо признать, что понятие времени ещё не исследовано до конца. Сущая головоломка. Вчера утром купил газету, она была датирована 31 июня. Значит, в июне 31 день. Продавщица, которую я знаю много лет, смотрит на меня с недоумением. Просматриваю газетные заголовки. Господин Черчилль отбывает в Нью-Йорк между 39 и 45 июня. А на улице слышу, как один прохожий говорит другому. «Я должен быть в орлиане не позже 37 числа». «Иду дальше. Встречаю Бонреважа. Глаза его блуждают. Он поделился со мной своими тревогами. Я постарался ободрить его. Ничего не поделаешь. К концу дня сделал ценное наблюдение. Те, кто живет не по талонам, не подозревают, что течение времени нарушено, а люди, сбитые с толку подобно мне, поверили россказням о продлении июня». Малифруа, с которым я поделился своими сомнениями, не понял ничего и решил, что я попросту свихнулся. Но что мне теперь до этих отвлечённых мудрствований? Со вчерашнего вечера влюблён. Отчаянно влюблён. Познакомился с ней у Малифруа. Любовь с первого взгляда. О, несравненная Элиза! 34 июня Видел Элизу вчера и сегодня. Именно о такой женщине я мечтал всю жизнь. «Мы обручились. Завтра она на три недели уезжает в неоккупированную зону. Решили повенчаться, когда Элиза вернётся. Я слишком счастлив, чтобы беседовать об этом с дневником». 35 июня Проводил Элизу на вокзал. Садясь в поезд, она сказала «Я приложу все усилия, чтобы вернуться не позже 60 июня». Поразмыслив над её обещанием, встревожился, ведь я сегодня истратил последний талон». Какое число будет у меня завтра? 1 июля. Люди, с которыми я заговариваю о 35 июня, не понимают меня. Эти пять добавочных дней прошли мимо их сознания. По счастью, есть и такие, которые прожили эти дни и в курсе дела. Как занятно. У меня вчера было 35 июня, а у них 32 или 43. В ресторане встретил человека, который дожил до 66 июня. Видимо, у него был неплохой запас талонов. Второе июля. Будучи уверен, что Элиза в отъезде, не напоминал ей о себе. Но какое-то смутное беспокойство всё же заставило меня позвонить ей. Элиза заявила, что знать меня не знает и никогда не видела. Я пытался доказать ей, что она провела со мной упоительные дни. Пусть она не сомневается в этом. Мои слова её позабавили, но не убедили. Элиза согласилась встретиться со мной в четверг. Я смертельно встревожен. 4 июля. Все газеты полны аферой с талонами. Это самый крупный скандал в нынешнем сезоне. Состоятельные люди скупали талоны в огромном количестве, и благодаря этому экономия продуктов сведена к нулю. Некоторые случаи вызывают законное негодование». Говорят, что мультимиллионер Мосье Ваде с 30 июня до 1 июля прожил 1967 дней и того. Пять лет и четыре месяца. Сущая безделица. Беседовал с известным философом Ивом Мироно. Он объяснил мне, что каждый индивидуум живет миллиарды лет, но в этой бесконечности сознание запечатлевает лишь отрывочные чередующиеся видения, из которых складывается жизнь человека. Он высказал ещё много тонких соображений, но я не понял их. Правда, голова моя была занята другим. Завтра увижу Элизу. 5 июля. Видел Элизу. Увы, всё потеряно. Мне не на что надеяться. Она не усомнилась в искренности моих слов. Я так взывал к её памяти, что растрогал её. Однако мне не удалось разбудить в Элизе неответной нежности... Не прежнего влечения. Напрасное красноречие. подозреваю, что она предпочла Малефруа. Неужели вспышка страсти, овладевшая нами в памятный вечер 31 июня только случайная, минутная прихоть. Где же оно? родство душ? Жестоко страдаю. Надеюсь, из этого страдания родится книга, которая сделает меня богатым. 6 июля. Новый декрет. Талоны на жизнь отменены. Но мне все равно. Марсель Эммель. Талоны на жизнь. Рассказ читал Олег Булдаков.